Глава 4. О справедливости. В старину мудрые цари, управляя Поднебесной, всегда ставили на первое место справедливость. Справедливость приводит Поднебесную к миру. Мир достигается справедливостью. Послушаем, что говорит предание. Достигавших власти над Поднебесной легион, и все они достигали ее справедливостью а утрачивали из-за несправедливости. Крепость престола любого властителя зыждется на справедливости. Ибо сказано в «Хунфань» книге династии Джоу «Не льстить, не лгать, путь царский гладь, не льстить, не гнуть, в том царский путь, не вдруг хвалить, путь царский длить, не вдруг карать» долг царский знать поднебесное не есть поднебесное единственного поднебесное есть поднебесное поднебесной гармония света и тьмы не простирается на отдельный род утренняя роса и сезонные дожди не отдают предпочтение ни одному существу повелитель тьмы народа не привержен ни одному из людей. Бо Цинь, пускаясь в путь, спрашивал, как управлять царством Лу. Джоу Гун отвечал, «Твори благо, но не ищи благ». Раз некий дзинец потерял лук, но не стал его искать, а сказал, «К чему поиски? Человек из дзинь потерял, человек из дзинь и найдет». Конфуций, прослышав об этом, сказал, Вот было бы славно убрать слова «из Лаудзы, прослышав об этом, сказал «Вот было бы славно убрать еще и слово «человек». Лао-цзы был справедлив ко всему. Небо и земля огромные. Они рождают, но у них нет детей. Взращивают, но у них нет владений. Все существующие питаются их соками себе на благо. Но никто не знает, где начало этого блага. Таковой была добродетель первых правителей. Когда Гуанджун болел, Хуань Гун навестил его и спросил: если ваша болезнь обострится настолько, что государственные мужи не смогут скрыть этого от народа, кому принужден буду я вручить бразды правления? Гуаньчжун ответил Я призвал все мои силы и знания, но не нашел ответа. Что же могу я сказать сейчас, когда болезнь может покончить со мной в один день? Хуань Гун сказал, «Дело весьма серьезное, и я нуждаюсь в вашем совете». Почтительно согласившись, Гуань Джун спросил, «Кого бы вы хотели видеть сяном, то есть канцлером?» Хуань Гун сказал, Быть может, Бао Шуя? Но гуанджун отвечал: Невозможно, лично я дружен с Бао Шуя. Ведь что он за человек чист, честен, скромен, прям. Но тех, кто не таков, как он сам, он не считает за людей. Если кто оступился, запомнит ему на всю жизнь. Так что, если не возражаете, я бы предложил Си Ведь что он за человек? Почитает предания, но уважает и мнения. Сокрушается, что ему далеко до Хуанди, первого императора, но с пониманием относится к тем, кому далеко до него самого. Он допускает, что кое-что в стране не слышал, кое-чего не знает, кое-кого не встречал. Так что, если не возражаете, я бы предложил Сипена». Сян – это большой пост. На большом посту не занимаются малым и не вникают в мелочи. Поэтому и говорится, большой мастер не хватается за топор, большой повар не мечется с посудой, большой смельчак не лезет в сечу. Пока Хуаньгун держался справедливости и отвергал личные пристрастия, он держал на службе Гуанджуна и был старшим из пяти бо, то есть графов. Когда же он поддался своим пристрастиям и возвысил своих любимцев, взял на службу Шудао. черви поползли через порог. С молоду люди глупы, к старости умнеют. Но лучше быть глупым и справедливым, чем умным и пристрастным. И сам Шунь не сумел бы остаться опрятным, беспробудно пьянствуя, соблюсти справедливость, зная лишь свою выгоду, усидеть на царстве, погрязшей в волчности и злобе».